Глава четвертая. Полезное занятие. Ирвинтвет. Цамт. Лавка ведьмы Агаты Макфеевны. Довольная ведьма сидела в своем любимом плюшевом кресле и умиленно наблюдала за чужой работой. В соответствии с уговором, согласившийся монарх ныне ползал по полу на карачках и оттирал пыль с древних плинтусов, покрытых облупившейся краской. «Слушайте, уважаемая!» Хеймиль сдался, поднимаясь на ноги, и кинул тряпку обратно в ведро. Оно ответило недовольным плеском, выливая воду на пол. Может быть, мои охранники вам тут ремонт сделают вместо такого бесполезного занятия, как уборка? Да я полки ваши тронуть-то боюсь из-за их хлипкости. Полетит все на пол. И считай, нет у вас реагентов. В ответ ведьма лишь поморщилась и снова отхлебнула из чашки. После меланхолично произнесла. «Уговор есть уговор». «А коль не хошь, то и чашу не получишь». и смерив оценивающим взглядом мудрого, Хеймиля задумчиво протянула. «Или есть еще предложение-це». Макфеевна многозначительно кивнула в сторону соседней комнаты. А после нескольких секунд молчания, не дождавшись ответа собеседника, принялась подстрекать. «Ох и не знала я, чего выстмаркета, короли, усесущие белоручки. Мало вам, герцога». «Как его тама?» «Сабрис не белоручка», — монарх вначале возмутился, а после все-таки осмелился узнать про другой способ заполучить чашу, о котором ведьма недавно обмолвилась. «Так что там с соседней комнатой?» «А ты как думаешь, а, мудрый? У меня тама за дверкою той, а почивальня?» Хмыкнув, Хаймиль лишь повыше засучил рукава, поднимая те выше локтей, еще сильнее оголив тело, демонстрируя довольно развитую мускулатуру, и вновь полез за тряпкой. Ведьма лишь со свистом втянула воздух и тут же выдохнула, уравновешивая сердечный ритм. Сама же подумала, «Эх, дура старая, надо-те было б с голым торсом просить убираться». «Ты никак поиздеваться решила», предположил новый уборщик, вытирая разлитую воду возле ведра. «Неужели не можешь приворожить себе какого-нибудь молодчика, чтобы одновременно и для утех, и для дела?» «Да какие там утехи!» проворчала Агата вполне молодыми губами. «Кости ноют, да мышцы затекшие от неправильного положения. Ты ж даже и не ведаешь, какая это напряженная работенка смешивать всякое в котле. Ага». «Конечно, конечно. Читаешь по рецепту и кидаешь себе ингредиенты в смердящее варево», не согласился Хэймиль, непроизвольно обидев Макфу своим неверием. А после все-таки сообразил и уточнил. «Подожди-ка, так речь всего-навсего о костоправстве? Так это я запросто? Поздно тебе выбирать! Три давай!» приказала Агата, невольно отвернувшись от собеседника в сторону реагентов. «А не опоить ли его чем-нибудь полезным?» Пронеслась у нее в голове мстительная мысль. После этого ведьма вновь посмотрела на рыжий симпатичный обращик холеного мужчины и передумала. Решила для себя «Нет, определенно. Лучше я его поцелую. Видится мне, чего эффект будет тот же». «Уважаемая!» Хэмиль вырвал из раздумий ведьму. «А я все в толк не могу взять». «Почему вы, ведьмы Ирвинтведа, не подчиняетесь ковину болотных эскаргды?» Вот вроде бы и спросил без намека, а все равно по нервам Макфеевны словно зубилом прошелся. «Та давняя то история», — отмахнулась она, не желая вспоминать свое бегство и избавление от частицы про матери всех ведьм, заставляющей подчиняться своей воле. «Ты забыла, откуда я?» — не сдавался мудрый. Между тем монарх ловким движением отодвинул диван от стены и принялся вытирать плинтуса, сдирая тем самым остатки бурой краски. А когда скрылся за старинной мебелью, встав на карачки, оттуда ответил сам себе. «Из истмарка, который граничит с Дитрией, Кааргдой, Лусканией, по сути мы зажаты среди врагов, кровососов, ведьм и оборотней. Можно подумать и, ваши некроманты и кузнецы тати». «Не преуспели в делах защиты королевства», — пробурчала Агата. А вновь, вспомнив про чаек, тут же отхлебнула его с причмоком. «Сейчас да, но раньше было совсем туго из-за набегов и воровства. Люди исчезали целыми семьями. И к чему-то ты ведешь сей разговор. А к тому, что мне чаша нужнее, чем этому Нирикусу. Менталист уже совсем из ума выжил» если решил помимо паучихи еще и с другим божеством договор заключить. «Да кто тебе сказал про паучиху-то?» «Сгинула она много десятилетий назад. Правда, у места нее остались все двое паучат, схоронившихся во время битвы-то. Сама я видела воочию, как ее распоротое брюхо опала на камни в пещерке-то. Но как тогда люди, исчезающие по всем королевствам? Это ритуал-то призыва «Один глупый демон обучил нашего Нири Кожадюгу, а людей явонные инквизиторы выбирают и забирают исключительно ремесловых и полезных профессий. Живы те и здоровы, пашут в Угедаге, на благо этого Артибашика. Так может и мой мастер-оружейник, чья статор, все еще там? Я... я же все королевство прочесал в его поисках. Может и так, покивала ведьма». «А может, и убег уже?» «Да только менталист Йентот, умный гать, пузатый. Он у всем, кто ему попадает-си после ритуала призыва, памятку-то и стирает. Аккуратненько, чё б не испортить навыки. Так чего можа, и не тютуби мастера твоего-нного. Не увспомнит он истмарк, понимаешь? И что же мне тогда делать?» Поднявшись с колен, монарх смотрел на ведьму в явном замешательстве. чего чего убираться!» а после прятать чашу-то, а то этот проклятущий нирик уже вовсю вынюхивает пацанту нашему. И как только нашел он след женушки своей, никак снова башки развлекают си, проворчала старая, поднимаясь с плюшевого кресла, а после отодвинул его от стены и пальцем ткнула. И тут эти протри тоже, пылю кистока, век копила для ручонок-то умелых». По завершению уборки, уже ближе к вечеру, Макфеевна все же отпустила короля Истмарка, чмокнув того в щеку напоследок, прежде чем уже стоя в дверях, вручила ему чашу. Глаза ее полыхнули магией, и ведьма чуть не упала на пол, если бы не руки Хеймиля, придержавшие ее в последний момент. Не своим голосом Агата проскрипела. микту ту Хартвеншит! Найди и забери с собой вместо Нирикуса! поспеши Желтая улица 22 вход открыться двора после словно очнувшись от наваждения вновь обретшаяе сознание макфеевна лишь проворчала вслед убегающему вместе с охраной королю ну саянка ну допрыгайся да у мини приворожу тоби к бабнику какому на том и захлопнула дверь ведьменной лавки с несчастным звоном колокольчика